Знаю, с какими трудностями вам приходится встречаться при ваших беседах, обращенных к широким массам. Ведь вы не можете выйти слишком далеко за пределы установленных взглядов, догматов на сотворение мира, человека, на грехопадение и так далее. Но мне хотелось бы знать предел этому мертвящему невежеству именно насколько возможно, без особого вызова и нежелательных последствий, начать освещать эти вопросы в связи хотя бы с новейшими научными данными. Допускается ли возможность понимания сотворения мира или хотя бы планеты и человека как эволюционного процесса? Можно ли говорить об Адаме как о коллективном человечестве и о лицетворении первой плотной земной расы? Можно ли утверждать, что так называемое грехопадение было лишь эволюционным процессом в жизни нашего человечества, которое с уплотнением тонкого тела вступило в новую фазу развития? Именно что изгнание из рая есть символ падения или нисхождения человека в его эволюционном процессе из тонкого состояния, зарождение на физическом плане и физическим способом. Сказано в книге Бытия, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежду кожаные и одел их». Нетрудно понять, что под кожаными одеждами, разумеется, уплотнение тонкого тела или физическое воплощение человека. Также и упоминание о сынах неба и дочерях земли очень показательно для утверждения эволюции, совершающейся под стимулом существ из более высокого – или тонкого мира. Если не допустить хотя бы схематическое представление эволюции от тонкого к более плотному, к земному, то никакой научный подход к этим краеугольным вопросам бытия невозможен. Все сущее имеет свой тонкий субстрат, и процесс эволюции от тонкого к плотному и обратно можно наблюдать во всем мире. В «Тайной доктрине» Приводится пример куска льда, воды и пара. Также разве можно представить, что так называемый всемилосердный Бог мог проклясть весь род людской за то, что должно было совершиться как следствие эволюционного закона, которому подлежит все сущее, вся Вселенная. Но так как невозможно отделить Вселенную от Бога, то значит, именно Бог возглавляет и является этим самым законом. Но тогда он проклинает самого себя? Кроме того, возможно ли допустить кощунственную мысль, что всемилосердный Бог может наказать весь род людской за проступок одного человека? Так же откуда в раю мог оказаться сатана, и могло расти дерево, носящее в себе, и начало зла? Также не должен ли был всезнающий и вездесущий Бог знать, что Адам и Ева вкусят плод от запрещенного древа? Все последние вопросы задаются школьниками младших классов, но удовлетворительного ответа на них получить не могут. Не пора ли объяснить эти символические представления согласно научным данным? Зачем порождать безбожников? Кто же в наши дни, приобщившись к достижениям науки, может допускать дословно все сказанное в Библии? Разве Библия не является для просвещенных умов и исследователей сборником осколков великих истин, народных легенд и отголосков событий именно допотопных, давно прошедших времен, часто соединенных с собой вне всякого хронологического порядка? Библия переводилась со многих языков, и много преображений, и искажений было внесено древнейшими компиляторами этих писаний, так и перевод Евангелий на европейские языки передан не точно. И, кроме того, разница даже в этих языках. Сейчас производятся работы по сверке канонизированных Евангелий с сохранившимися арамейскими текстами, и уже немало неточностей установлено. Приобрели ли вы аграфы профессора Таубе, изданные в синодальной типографии в Варшаве? Там собрано немало интересного материала и мыслей самого автора. Теперь людям, которые спрашивают, основываясь на церковном представлении, как мог Бог допустить существование сатаны, конечно, невозможно удовлетворительно разъяснить такой поступок всемилосердного Бога. По данным Библии, принятым церковниками в их мертвой букве, люди правы, задавая такой вопрос. Потому если не будет осознан закон эволюции, а также что Бога никто никогда и нигде не видел, что Бог есть огонь, и потому Бог есть то несказуемое всех древних религий, тот абсолют, вмещающий в себе все сущее, видимое и невидимое, как говорит апостол, в нем мы движемся и имеем бытие иначе говоря, без которого никто не может существовать, то без такого осознания невозможно понять существование противодействующей силы или, как принято в недомыслии называть ее, сатаной.